Глава 7. На что еще нужно обратить внимание в развитии ребенка? Прогулки. В последнее время я часто встречаю мнение, что прогулки нужны не ребенку, а маме, чтобы не сойти с ума дома в четырех стенах. А вот малышу вполне достаточно чаще открывать окна, чтобы проветривать комнату и впускать свежий воздух. Я с таким подходом не совсем согласна. Конечно же, состояние мамы важно, однако прогулки необходимы и детям, поскольку положительно влияют на их физическое и эмоциональное развитие. Почему же важно и нужно гулять с детьми? Кислород. Во время прогулки легкие очищаются, а клетки нашего тела насыщаются кислородом. Это способствует более полному физическому развитию и росту ребенка. Закаливание и укрепление иммунитета. Как правило, погода на улице отличается от условий в нашем доме. Большую часть года температура на улице ниже, чем в квартире, а также есть ветер, дождь, снег. Все это способствует естественному закаливанию ребенка и укреплению его иммунитета. Поэтому многие специалисты рекомендуют гулять с детьми в любую погоду. Практически. И я такое мнение разделяю. Физическое развитие. Любое замкнутое помещение приводит к ограничению двигательной активности ребенка. Комната, квартира, дом – не имеет значения. Именно для того, чтобы ребенок полноценно развивался физически, с ним нужно гулять на улице. Детям важно ползать, ходить, бегать, забираться на различные поверхности, перелазить через них и многое другое. Помните, что движение и крупная моторика – это основа развития малыша. Насыщение сенсорных систем Прогулки на улице позволяют насыщать сенсорные системы ребенка, слуховую, вокруг много речевых и неречевых звуков, зрительную, кругом много различных объектов, которые имеют разные цвета, размеры и находятся на разном расстоянии друг от друга, большие просторы, много света, обонятельную, запахи вокруг, вестибулярную и проприоцептивную инвентарь на детской площадке, горки, качели и многое другое, тактильную, игры в песочнице, игры с камнями, палками, листьями и другим природным материалом, хождение босиком и так далее. Общение с другими детьми и взрослыми. На улице, на детских площадках мы встречаем других людей, взрослых и детей. Малыши учатся взаимодействовать друг с другом, наблюдают друг за другом, учатся и подражают друг другу. Даже если ребенок не взаимодействует с другими детьми, он все равно наблюдает за ними, за общением и играми старших малышей. Все это является полезным опытом для ребенка и также положительно влияет на его развитие. Примеры игры на улице в теплое время года. Рисование водой на асфальте. Для игры вам понадобится строительная кисточка и вода. Покажите малышу, что кисточку можно окунуть в воду, а затем рисовать ей на асфальте. Она будет оставлять мокрые следы. Простая и удивительная игра, которая надолго может занять вашего ребенка. Игры с пульверизатором. Наберите воды в пульверизатор и возьмите с собой на прогулку. Можно оставлять мокрые следы на асфальте, стенах, поливать траву или цветы. Простое и увлекательное занятие. Изучаем окружающий мир с помощью лупы. Лупа – это бюджетное приобретение для ваших совместных прогулок с ребенком. С ее помощью можно изучать цветы, травы и насекомых. Секретики в песочнице. Для этой игры подойдут любые игрушки в песочнице. Закопайте их так, чтобы малыш видел, куда вы их спрятали, а затем попросите его достать их. Рисование на песке. Найдите подходящую палку для рисования на песке и начинайте творить. Для начала можно рисовать самые простые линии, постепенно усложняя, рисовать солнышко, домик и так далее. Пересыпаем песок лопаткой. Приготовьте два ведерка и лопатку. Эта игра направлена на развитие координации движений, координация глаз-рука. Пересыпаем песок из одного ведра в другое с помощью лопатки. Можно использовать чайную ложку. Отпечатки на мокром песке. Для игры в отпечатки подойдут различные формочки для песка, игрушки и природные материалы. Сортируем камни. Во время прогулки соберите камни разных размеров. Для малышей от 1 до 2 лет разница в размерах должна быть очевидной, не менее 3 см. Затем разложите их на две кучки, большие и маленькие. Игра смела. Дорисуй-ка. Нарисуйте разные геометрические фигуры на асфальте, Предложите ребенку дорисовать их так, чтобы они превратились во что-то узнаваемое. Например, нарисуйте круг, а ребенок пусть дорисует ему лучики, чтобы получилось солнышко. А валу можно нарисовать колеса, чтобы получилась машина и так далее. Помогайте малышу, дорисовывайте с ним вместе. Игры с мыльными пузырями. Гоняйтесь вместе за мыльными пузырями, пытаясь поймать их как можно больше. Игры с мечом. Ребенок учится бросать и ловить мяч, просто пинать мяч и пинать его в цель, например, в футбольные ворота. По мере взросления ребенка игры можно усложнять, добавляя тематику, например, игра съедобная-несъедобная. Исследование местности с помощью детского бинокля. Возьмите бинокль, монокль, просто с собой на прогулку и рассматривайте изучайте вместе с ребенком все, что интересно. Догонялки. Догонялки – актуальная игра для малышей от года. Сначала вы догоняете ребенка, а потом меняйтесь ролями. Эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект – это способность понимать, определять и принимать свои и чужие эмоции, а также умение реагировать на них. Человек с развитым эмоциональным интеллектом может эффективно общаться, решать конфликты и строить отношения с другими людьми. Благодаря высокому уровню эмоционального интеллекта людям легче справляться со стрессом, осознавать и контролировать свои эмоциональные реакции. Кроме того, такие люди обладают более глубоким пониманием как самих себя, так и окружающих их людей. Развитие эмоционального интеллекта может принести множество пользы, как в повседневной, так и в профессиональной жизни человека. Если совсем просто, то эмоциональный интеллект – это понимание своих эмоций и эмоций другого человека. Эмоциональный интеллект может значить даже больше, чем IQ. Ведь для того, чтобы добиться успеха в каком-либо деле, важно не только обладать определенными знаниями и умениями, но и понимать, какие эмоции испытываешь ты и люди, которые с тобой взаимодействуют. Например, важно вовремя заметить, что у человека плохое настроение, и сейчас не самое время решать с ним какие-то вопросы. Возможно, следует обратить внимание на что-то другое. В личных и дружеских отношениях эмоциональный интеллект тоже играет немаловажную роль. Понимание того, что твой друг зол, расстроен или радуется, напрямую влияет на способ взаимодействия с ним. Развитый эмоциональный интеллект в рамках возраста помогает детям легче адаптироваться в детском саду, кружках или школе. Ребенок понимает, какие эмоции почему он может испытывать или какие чувства и эмоции испытывают окружающие его дети. Это облегчает стрессовое состояние малыша в коллективе. Например, «Я в детском саду, без мамы, и поэтому мне грустно, но вокруг дети спокойны, они играют, им интересно, значит, я в безопасности». Недостаточно развитый эмоциональный интеллект может, наоборот, усугубить любое переживание ребенка. Тогда малыш не понимает, что с ним происходит, и не может справиться со своими эмоциями. В таком случае может быть много слез и даже истерик без особых на то причин. Эмоциональный интеллект можно развивать уже с раннего возраста. Начинать лучше с самых простых игр и заданий на знакомство с различными эмоциями и проговаривание ситуаций, которые могут у вас вызывать те или иные чувства. Главное делать акцент на том, что любая эмоция ребенка важна. Нельзя ругать детей за то, что они злятся, расстраиваются или плачут. Научите их проживать эти эмоции без вреда для себя и окружающих. Это может быть непросто, поскольку дети от природы очень эмоциональны, и многие события переживают ярко, бурно. Если радуются, то визжат и лихохочут, а если уж что-то расстроило, то плачут и расстраиваются не менее громко и экспрессивно. При этом причины расстройств могут быть самыми разными, от любимой сломанной игрушки до сломанного банана, который ну никак не починить, и от этого не менее горько. С детьми раннего возраста следует начинать с самых простых игр и заданий на развитие эмоционального интеллекта. Хочется напомнить родителям одну важную вещь. Прежде чем развивать какие-то качества у ребенка, хорошо бы развить их сначала у себя. Поэтому если вы чувствуете, что у вас у самих есть сложности с пониманием и принятием своих или чужих эмоций, возможно ваши эмоциональные реакции часто чересчур яркие, то самое время заняться этим вопросом. И нет, никогда не поздно. Примеры простых игр на развитие эмоционального интеллекта. Можно пробовать играть в эти игры с малышами с полутора-двух лет. Карточки с эмоциями. Возьмите и распечатайте карточки с базовыми эмоциями, рассмотрите их по очереди вместе с ребенком, расскажите малышу, что значит каждая эмоция. Приведите пример ситуации, когда вы или ребенок испытывали ту или иную эмоцию. Игра «Повтори эмоцию». Простая игра на развитие эмоционального интеллекта и подражания. Выберите одну из базовых эмоций и покажите малышу, как выглядите, когда испытываете ее. Попросите малыша повторить за вами. Показать, как он себя чувствует и как выглядит, когда испытывает какую-то эмоцию. Например, «Радость». Улыбаемся, смеемся, танцуем, хлопаем в ладоши. Печаль. Плачем, грустим, тихонько сидим с опущенной головой. Злость. Хмурим лоб, краснеем, топаем ногами, сжимаем руки в кулаки, кричим. Удивление. Открываем рот, разводим руками, смотрим широко открытыми глазами. Страх. Вздрагиваем, подпрыгиваем, закрываем лицо руками и так далее. Плакат с эмоциями. Возьмите плакат с изображением эмоций, можно распечатать плакат с эмоциями в формате А4 или А3 и повесить его в детской комнате на видном месте. Как только ребенок будет проявлять к нему интерес, подходить к нему, смотреть, показывать пальцем, присоединяйтесь к малышу и обсуждайте то, что вы видите. Проговаривайте различные эмоции и ситуации, которые могут быть связаны с этими эмоциями. Цвета эмоций. Возьмите и распечатайте раскраски для малышей с изображением смайликов эмоций. Раскрашивайте их и проговаривайте ребенку, какая эмоция изображена перед вами. Можно раскрашивать ассоциативно, согласно эмоциям. Например, радость у нас чаще всего ассоциируется с яркими, солнечными цветами, желтый, оранжевый, злой с красным или бордовым, грусть, печаль с темными цветами. Нарисуй эмоции. Возьмите и распечатайте изображение мальчика и девочки без эмоций и пририсовывайте вместе с ребенком эмоции. В процессе обсуждайте ситуации, почему они могут испытывать такие эмоции. Быт и самостоятельность ребенка. Лучше всего ребенок развивается через быт и движение, о чем часто говорят противники развивашек и вообще любого раннего развития. В какой-то степени я с ними согласна. Только вот далеко не у всех родителей хватает ресурса регулярно подключать малыша к бытовым делам и давать ему какие-то обязанности по дому. Особенно если мы говорим про ранний возраст, про малышей до 3-3,5 лет. Этот возраст, как я уже говорила, характеризуется низкой концентрацией внимания, несовершенной координацией движений и мелкой моторики. Кроме того, непроизвольное внимание тоже вносит свои коррективы. Дети часто могут проливать что-то мимо, не идеально вытирать, убирать за собой, быстро отвлекаться и переключаться на другую деятельность. Далеко не каждый родитель выдержит совместные бытовые дела в таком формате. Многим действительно проще сделать быстро и самому. Однако бытовое развитие тоже очень важно для ребенка, и нужно пытаться вовлекать его хотя бы в какие-то процессы, которые будут вам даваться проще всего. Например, если вам тяжело готовить вместе с малышом постоянно, вы чувствуете, что нервничаете, и вас просто не хватает на весь процесс, то выберите один прием пищи. Готовьте вместе кашу на завтрак. Примерно с полутора-двух лет малыша уже можно приобщать к этому процессу. Ставьте рядом с собой стул или башню помощника. Ребенок будет стоять на ней и помогать вам. Насыпать кашу в стакан, затем в кастрюлю, наливать молоко в стакан, а потом в кастрюлю. Это простые действия, с которыми малыш точно справится. Пусть сначала и не так идеально, но в этом нет ничего страшного. Это его опыт и развитие, а еще это качественно проведенное время с вами, ведь нет ничего ценнее, чем родитель, который доверяет и поддерживает, даже когда ты ошибаешься. Если ребенок что-то прольет, дайте ему тряпку, помогите убрать за собой, а затем промыть тряпку водой и выжать ее. Позвольте ребенку к завтраку самостоятельно вымыть фрукты, почистить банан или вареное яйцо. Таким образом, за утро у вас получится полноценное развивающее занятие. Пересыпать кашу в стакан, налить молоко – это моторное развитие, координация движений, концентрация внимания. Запоминать порядок ингредиентов во время готовки – моторное планирование, переключение, мыть фрукты, ягоды перед завтраком, тактильное насыщение, развитие мелкой моторики, работа двумя руками, межполушарное взаимодействие. Чистить вареные яйца, банан или мандарин, мелкая моторика и координация движений. Вытирать за собой пролитое молоко, ополаскивать тряпку и выжимать ее. Развитие мелкой моторики, координации, моторного планирования, межполушарного взаимодействия и концентрации внимания. Каким делам по дому еще можно привлекать ребенка с полутора-двух лет? Можно многое предложить. Тут больше зависит от готовности родителей. Попробуйте вместе загружать-разгружать стиральную машину. Развешивать белье на сушилке. Снимать его с сушилки раскладывать по полкам. Тут же и навыки сортировки. Раскладываем все по своим местам. Вытирать пыль. Подметать пол. Для этого достаточно приобрести детскую метлу и совок. Самостоятельно раздеваться и одеваться. Начинаем с самых простых предметов одежды и примерно к 3 годам учим ребенка полностью одеваться самостоятельно с нашей минимальной помощью – шнурки, пуговицы. Позволяйте малышу убирать за собой посуду со стола, вытирать со стола, вымыть за собой тарелку, ложку, стакан. С полутора-двух лет это вполне реально, под присмотром родителя, который в этот момент будет рядом. Отдельно хотелось бы сказать подробнее про уборку игрушек у детей раннего возраста. Недавно в интернете наткнулась на ролик, в котором показаны разбросанные игрушки в детской комнате. И это совершенно нормальная ситуация. Дети играют в комнате творческий беспорядок, назовем это так. В комментарии тысячи мам бурно обсуждали уборку игрушек. Точнее то, что их дети убирают или не убирают за собой игрушки. Схожая ли у них ситуация с автором видео или наоборот. И так вышло, что все комментарии поделились на два лагеря. Первый лагерь родителей, да, в обсуждениях было много пап и даже бабушек-дедушек, считали, что счастливые дети живут в хаосе. Авторы видео хвалили, что их дети свободные и не запуганные. Ведь только запуганные дети раннего возраста будут убирать за собой игрушки. Нормальные малыши так делать не станут, на то они и дети. Если коротко, то к каким выводам пришла первая категория взрослых? Второй лагерь родителей писал о том, что у них, конечно, бывает бардак, но не такой сильный, и в целом дети двух-трех лет берут пример с родителей и учатся убирать за собой. Но им, конечно, никто не верил, кроме меня и других таких же родителей, которые оказались в меньшинстве. На самом деле, дети уже примерно с полутора лет способны постепенно убирать за собой. Но для этого, как и в любой другой деятельности, ребенку нужно включение взрослого, наглядный образец и поддержка. Поэтому, с одной стороны, первая категория родителей отчасти права, и если просто сказать ребенку полутора-трех лет «убери за собой игрушки», с вероятностью 99% он этого не сделает. У малыша еще не хватит на это самоконтроля и концентрации внимания. Даже если он начнет что-то убирать, то, скорее всего, через 30-60 секунд на что-то отвлечется, и это нормально. Именно поэтому уборка игрушек в этом возрасте должна быть совместным занятием с кем-то из взрослых. Дети вообще очень любят подражать взрослым, повторять за ними, стремятся быть похожими на своих родителей. Поэтому, если вы в течение дня будете регулярно предлагать малышу убирать те игрушки, которыми он уже не играет, на место, и показывать ему, как это делаете вы, то совсем скоро заметите, что ребенок начнет вам подражать и постепенно сам станет складывать свои игрушки. Некоторые родители сейчас подумают, мне что, больше делать нечего, ходить целый день и игрушки по местам убирать. Но на самом деле это не занимает много времени, поскольку при таком раскладе хаос не успевает стать глобальным. Кроме того, помните, что это ваш вклад в будущее. Ведь ребенок не учится убирать за собой резко и сам по себе, с наступлением какого-то возраста. Вот исполнилось 7 лет, и он вдруг понял, что должен убирать за собой. Так не происходит. Освоение любого навыка – это постепенный процесс, и все начинается с малого а учить этому с раннего возраста в игровой форме – просто отличный вариант. Также нужно сказать о том, что постоянный беспорядок дезорганизует малышей, рассеивает их внимание и может приводить к частым капризам. Это тоже связано с особенностями раннего возраста, про которые я уже неоднократно упоминала в этой книге. Когда вокруг много всего, сложно на чем-то сосредоточиться, и чем больше вокруг на полу, вперемешку игрушек, ярких цветов и звуков, особенно если у ребенка много интерактивных, говорящих и мигающих игрушек, может произойти сенсорное перенасыщение, перегруз. Конечно же, речь не идет про идеальный порядок. В доме, где есть дети, это невозможно. Но и вечный хаос, игрушки по всему дому, отсутствие у них своих мест – не то, к чему стоит стремиться. Давайте искать золотую середину. Ресурс мамы. Для того, чтобы игры и занятия с детьми действительно приносили пользу и удовольствие, важно, чтобы мама была выспавшаяся, здоровая и в хорошем настроении. Думаю, вам всем хорошо известна цитата «Мама, они как пуговки, на них все держится». К сожалению, автор неизвестен, но смысл передан очень точно. Вокруг раннего развития детей много споров и противоречий, в том числе среди мам, которые устают и просто не понимают, когда же среди бесконечных дел и забот найти время на эти самые развивашки. Сейчас я говорю не как специалист, а как работающая мама. Я знаю, что такое уставать от бытовых и рабочих дел и понимаю, как важно уметь просить помощи у окружающих и находить время и силы на восстановление собственного ресурса. Поэтому хочу поделиться с вами некоторыми правилами, которые помогают мне в этом нелегком деле. Правило номер один. Высыпайтесь, полноценно питайтесь, занимайтесь физической активностью, прогулки – отличный вариант. Сон – это очень важно не только для детей, но и для взрослых. Если ваши ночи беспокойные, ребенок плохо спит, то ложитесь спать вместе с малышом на дневной сон. Не забывайте полноценно питаться – три приема пищи и перекусы со свежими овощами и фруктами. Кроме того, не забывайте пить достаточное количество воды. Физическая активность помогает поддерживать организм в тонусе и положительно влияет на наше настроение. И речь не идет про занятия в зале или какие-то сложные силовые тренировки. Даже утренняя прогулка с коляской во дворе уже хорошо. Только важно именно гулять, а не просто сидеть на скамейке. Правило номер два. Следите за своим здоровьем. Бывает и так, что хроническая усталость и плохое настроение связано с нашим здоровьем. Если вы достаточно спите, полноценно питаетесь, у вас есть время на отдых, но ваше состояние не меняется, то имеет смысл сходить к врачу. Терапевт, эндокринолог, гинеколог, издать анализы. Возможно, вам назначат курс витаминов или другое лечение. Правило номер три. Делегируйте бытовые дела. Если есть возможность делегировать бытовые дела, то обязательно делайте это. Клининг хотя бы один раз в месяц – это отличная возможность разгрузить себя. Поддерживающую уборку не так сложно делать самостоятельно, а вот более тщательную раз в месяц можно попробовать передать другому человеку. Если у вас нет такой возможности, обязательно просите помощи у мужа или у других членов семьи. Правило номер 4. Просите помощи у окружающих. Просить помощи у близких людей не стыдно. Если вы чувствуете, что устали и вам нужно отдохнуть, попросите дать вам время. Может быть, муж, мама или подруга смогут побыть с ребенком хотя бы час, а вы за это время немного отдохнете, прогуляетесь в парке, например. Правило номер 5. Планируйте. Практически все домашние дела прекрасно поддаются планированию. Заведите ежедневник и с вечера записывайте все важные дела на следующий день и на следующие дни, если что-то планируется заранее. Свой день начинайте с прочтения этого ежедневника. Это поможет вам собраться с мыслями и определить, с чего самого важного начать день. Кроме того, это помогает не растрачивать свои силы на то, что не очень важно. Правило номер 6. Выделите время на себя. Любому человеку важно иметь время на себя. Договоритесь с мужем или с другими членами семьи об этом времени. Пусть это будет утренняя прогулка или завтрак в одиночестве, либо вечерний прием в ванной. Хотя бы полчаса в день, когда вы сможете побыть одна и немного наполниться. Правило номер 7. Ищите единомышленников. Сложно быть большую часть дня одной на руках с маленьким ребенком, поэтому важно искать единомышленников для общения и, возможно, даже для совместных встреч. Век интернета и социальных сетей это стало гораздо проще. Молодые мамы собираются в группы в социальных сетях, делятся по районам, устраивают встречи и пикники вместе с детьми. Если вы чувствуете, что вам не хватает общения и единомышленников, то всегда можете стать частью какого-то такого сообщества мам. Ну или сами организовать его. Но если вам не хочется ничего подобного, это тоже нормально, мы все разные. Кому-то хватает единомышленников в онлайн-пространстве. В этом также помогают социальные сети, форумы и различные блоги. Главное – фильтровать информацию. Правило номер восемь. Минимизируйте чтение социальных сетей и различных блогов о материнстве, особенно если они вас расстраивают или, что еще хуже, вызывают у вас чувство вины. В продолжении предыдущего пункта. Социальные сети и различные блоги для молодых мам и от молодых мам могут стать хорошей поддержкой для нас, но также могут вгонять нас в состояние тревоги и даже внушать чувство вины «Я недостаточно хорошая мама». Однако все это обманчиво. Помните, что любая социальная сеть и любой блог – это всего лишь часть чьей-то жизни, но далеко не вся жизнь. Поэтому нельзя делать выводы только по той картинке, что мы видим. Если человек не показывает сложности, с которыми он сталкивается, это не значит, что их нет. Он может не транслировать их по разным причинам. И не всегда это значит то, что вас хотят обмануть или намеренно приукрашивают свою жизнь. Возможно, хотят избежать лишних советов, или просто не хотят подпускать к себя слишком близко. Я сама веду блог и знаю, как порой сложно создавать контент, а транслировать всю свою жизнь в сторис вообще оказывается невозможно, иначе придется круглосуточно жить в телефоне, а это не та жизнь, которую я бы себе хотела. Поэтому всегда приходится фильтровать и выкладывать какие-то самые интересные моменты дня. В моем случае это какие-то занятия с ребенком, обзоры игр или игрушек, и все в таком духе. Но это не значит, что я занимаюсь этим 24 на 7. Просто такой контент мне больше всего нравится снимать, и именно им делиться, в то время как остальная жизнь и ее сложности остаются за кадром. Правило номер 9. Помните, что вы лучшая мама для вашего ребенка. Выводы по седьмой главе. С детьми важно гулять. Свежий воздух, простор и свет способствует более полному физическому развитию и росту ребенка. Прогулки важны не только для ребенка, но и для мамы, для поддержания ее психоэмоционального состояния. С раннего детства можно начинать знакомить ребенка с различными эмоциями, помогать учиться их понимать и проживать. Все это будет способствовать развитию эмоционального интеллекта. Эмоциональный интеллект – это понимание своих эмоций и эмоций другого человека, а также умение реагировать на них. Дети прекрасно развиваются в быту, и с раннего возраста их можно подключать ко многим делам по дому. Например, загружать и разгружать стиральную машину, развешивать одежду на сушилке, сортировать чистую одежду по ящикам, убирать за собой посуду со стола, наливать молоко или воду в стакан, вытирать пролитую жидкость тряпкой, помогать маме готовить завтрак или обед и многое другое. Конечно же, все это с помощью взрослого, который находится рядом и помогает во всем. Состояние мамы очень важно. Помните, сначала маску на себя, а затем на ребенка. Поэтому высыпайтесь, полноценно питайтесь, Гуляйте, следите за своим здоровьем, делегируйте домашние дела, просите помощи, если нуждаетесь в ней, выделяйте время на себя и ищите единомышленников.